Бомб. Это очень интересно. Предположим, мы берем смерть тела, которую видим во внешних проявлениях. Организм умирает, утрачивает свою энергию и, следовательно, распадается. Кришна Мурти. Тело действительно есть инструмент этой энергии. Бомб. Итак, давайте скажем, что энергия перестает питать тело и, следовательно, тело не может долей сохранять какую-либо целостность. Можно сказать, что то же самое происходит и с мыслью. Энергия определенным образом питает мысль, как и тело, ведь так? Кришна Мурти. Верно. Бом. Вы и другие часто употребляли выражение «ум полностью умирает для мысли». Такое определение сначала вызывает недоумение, потому что вполне можно подумать, что эта мысль должна умереть. Кришнамурти, именно, именно так. Бом. Но вы говорите, что умирает ум, или его энергия умирает для мысли. Прежде всего, я замечаю, что когда мысль действует, она получает определенную энергию, исходящую от ума или интеллекта, а когда мысль не является более необходимой, Энергия уходит, и мысль становится подобной мертвому организму. Кришнамурти. Правильно. Бом. И вот уму очень трудно согласиться с этим. Сравнение между мыслью и организмом кажется таким неубедительным, ведь мысль не имеет субстанции, а организм субстанцию имеет. Поэтому смерть организма представляется чем-то гораздо большим, нежели смерть мысли. Вот этот-то пункт и неясен. Можете ли вы сказать, что смерть мысли, по сути, является смертью всего организма? Кришнамурти. Очевидно. Бомб. Хотя она и в малом масштабе, она той же природы. Кришнамурти. Как мы сказали, в организме и в мысли в обоих действует энергия, и движение мысли происходит за счет этой энергии, так что мысль не может увидеть собственную смерть. Бомб. У нее нет возможности вообразить, спроецировать или постичь ее. Кришнамурти. Поэтому она убегает от смерти. Бом. Да, она создает себе иллюзию. Кришнамурти. Разумеется, иллюзию. И она создала иллюзию бессмертия или бытия по ту сторону смерти, проекцию собственного желания своей непрерывности. Бом. Ну вот, перед нами одна из причин. Началом мысли могло явиться желание непрерывности существования организма. Кришнамурти. Да, верно. А затем она пошла еще дальше. Бум. Пошла дальше. Стала желать собственной непрерывности. Это было ошибкой. Именно здесь она направилась по неверному пути. Она стала считать себя чем-то более обширным, чем сам организм, не просто распространением его, а его сущностью. Сначала мысль просто функционирует в организме, а затем она начинает представлять себя сущностью организма. Кришнамурти. Правильно. Бом. Затем мысль начинает желать своего собственного бессмертия. Кришнамурти. а сама она знает, очень хорошо чувствует, что она не бессмертна. Бом. Она знает это, однако, лишь внешне. Я хочу сказать, что она осознает это как внешний факт. Кришна Мурти. Поэтому она создает бессмертие в представлениях, в образах. Я слушаю это как сторонний наблюдатель и говорю себе это совершенно верно». Так ясно, логично, разумно, мы видим это со всей ясностью, и психологически, и физически. И вот когда я наблюдаю все это, у меня возникает вопрос, может ли ум сохранять чистоту первоначального источника, первозданную, девственную ясность той энергии, которая не тронута распадом мысли? Не знаю, понятно ли я выражаюсь. Бом. А вопрос ясен. Кришнамуртия. Может ли ум сделать это? Может ли ум когда-либо это открыть? Бом. Какой ум? Кришнамурти. Ум или, как мы теперь говорим, организм, мысль, мозг со всеми его воспоминаниями, опытом и всем прочим, ум, который от времени. И мой ум спрашивает, могу я к этому прийти? Он не может. Тогда я себе говорю, поскольку он не может прийти, я буду спокойным. Видите, какие фокусы он проделывает? Бом. Да. Кришнамурти. «Я хочу научиться, как быть спокойным. Я хочу научиться медитировать, чтобы быть спокойным. Я вижу, как важно иметь ум, свободный от времени, от механизма мысли. И я буду контролировать его, подчинять, устранять мысль. Но все это остается действием мысли. Это очень ясно. Что же тогда делать?» Поскольку человек живет в этой дисгармонии, ему необходимо ее исследовать. Вот это мы и делаем. Когда мы начинаем такое исследование, или в самом процессе исследования, мы приходим к этому источнику. Что же это такое? Восприятие, озарение, и имеет ли это озарение хоть что-нибудь общее с мыслью? Является ли озарение результатом мыслей? Заключительный вывод озарения – есть мысль, но само озарение – не мысль. Таким образом, я получаю к этому ключ. Тогда что же такое озарение? Могу ли я вызывать его, культивировать? Бомб – это невозможно. Но существует особый вид энергии, который для этого необходим. Кришнамурти – в том-то и делом. Я ничего не могу в отношении этого предпринять. Когда я культивирую озарение, это желание. Когда я говорю, что сделаю то или другое, это то же самое. Так что озарение не продукт мысли, оно не входит в порядок мысли. Как же тогда приходит к этому озарению пауза? Мы пришли к нему, потому что отвергли все. Бум! Да, но тут. Но вы никогда не сможете ответить на вопрос, как вы к чему-либо пришли. Кришнамурти. Нет. Я думаю, сэр, это достаточно. Ясно. Вы приходите к этому, когда видите все в целом. Таким образом, озарение есть восприятие целого. Отдельная часть не может этого видеть, но я, который видит отдельные части, видит целое, и качество ума, который видит целое, не затронуто мыслью. Отсюда целостное восприятие. озарение. Бом. Может быть, мы разберемся в этом, не торопясь. Мы видим все отдельные части. Можем ли мы сказать, что подлинная энергия, деятельность, которая видит эти фрагменты, является собой целое? Кришнамурти. Да, да. Бом. Мы никогда не умеем видеть целое, потому что, Кришнамурти, нас так обучали. И все прочее. Бом. Но я думаю, мы все равно не могли бы увидеть целое как нечто. Целостность – это скорее свобода видеть отдельные часть Кришнамурти. Верно, свобода видеть. Свободы нет, пока существует отдельная часть. Бомб. Это создает парадокс. Кришнамурти. Конечно. бом. Но целое не начинается с фрагментов. Пока действует целое, фрагментов не существует. Так что парадокс происходит. От предположения, что отдельные части реальны, что они существуют, независимо от мысли, тогда, я полагаю, можно было бы сказать, что фрагменты существуют у меня в мыслях. И тогда я должен что-то с ними делать. Вот это и будет парадоксом. Целое начинается с озарения, открывшего, что эти фрагменты в каком-то смысле – ничто. Мне это именно так представляется. Они не имеют субстанции, они просто нереальны. Кришнамурти – нереальны, да? Бом. И поэтому они не нарушают целостность. Кришнамурти – совершенно.